Глава ш е с т д е с я т а я Я просто поверить не могу, что ты это сделала, – вскричал Кай, едва повернувшись к ней. Зола даже не успела взять себя в руки и подготовиться к такому натиску. Мы на космическом корабле Зола, в космосе. Он ткнул в стену. Это была ненаружная стена корабля, но Зола не рискнула уточнять. У меня нет времени кататься на космических кораблях. У меня есть моя страна, подданные, которым я нужен. Мы на пороге войны. Ты хоть понимаешь, что это значит? Война, где люди умирают ни за что ни про что. Я не могу прохлаждаться здесь с тобой и бандой твоих голоборезов. Ты хоть знаешь, что укрываешь одного из ее мутантов? Ну да, его зовут Волк. Он безобиден. Зола запнулась и закатила глаза. Ну, конечно, не совсем. Кайза смеялся л е д я н ы м полным отчаяния смехом. Я не могу. Да как ты только! Да о чем ты вообще думала? Исключительно о вашем благе! Парировала Зола и непреклонно скрестила руки на груди. Он сердито уставился на нее. Немедленно верни меня на землю! Невозможно, Зола. Он замолчал и задумался. Внезапно лицо его смягчилось, совсем чуть-чуть. На эту неожиданную перемену Зола отреагировала очень странно. Она почувствовала, как в груди у нее что-то затрепетало и впилась ногтями в ладони. Как тот, кто лучше всех понимает, зачем ты это сделала и восхищается твоими способностями и тем, что ты довела дело до конца, я готов умолять тебя, Зола, пожалуйста, верни меня на землю. Она сделала глубокий вдох. Нет, вся его мягкость тут же испарилась, запрокинув голову назад, Кай схватил себя за волосы. Она поразилась, насколько ей был знаком этот жест. Когда ты успела стать такой невыносимой? Она поковыряла п о л н о с к о м б о т и н к а Ладно, как твой император, я приказываю тебе вернуть меня на землю немедленно. Зола задумчиво покачалась на каблуках. Кай, то есть, Ваше величество, напомню вам, что я с л о м н ы По закону ни одному из жителей Луны не может быть предоставлено г р а ж д а н с т в о Восточного Содружества, так что никакой во м н е н и е император Ваше величество. Это уже не смешно. Она вновь удивилась тому, какую боль могут причинять его слова. Ты даже не представляешь, насколько серьезно я ко всему этому отношусь. Неужели ты вообще понимаешь, какие последствия будет иметь твоя выходка? Прекрасно понимаю. Я знаю, что это война и знаю, что многие погибнут, пока она не закончится. Но у нас не было выбора. У тебя был единственный правильный выбор — держаться подальше и не мешать, ничего не делать. Это моя работа, моя ответственность. Я император. Я должен справиться сам. Держаться подальше позволит тебе жениться на ней. Вот так ты собирался совсем справиться? Это мое решение. Идиотское решение. Кареска отвернулся от нее и снова схватился за волосы. Чем-то их, наверняка, смазали перед свадьбой, так что они распушились сильнее обычного и, он звезды, выглядели просто отлично. Зола сердито отмахнулась от неуместной мысли. Прошу тебя. Он снова посмотрел на нее. Его голос дрожал от напряжения. Прошу, скажи мне, что это не из-за банальной р е в н о с т и Скажи мне, что это не потому, что я приглашал тебя на бал или так смотрел на тебя тогда в лифте или... Не надо так шутить. Неужели ты думаешь, обо мне настолько плохо? Ты стреляла в меня зола, а потом похитила. Я уже не знаю, что и думать. Хочешь верь, хочешь не верь, но мы сделали это не ради тебя. Мы пытаемся спасти весь мир от сумасшедших амбиций твоей прекрасной невесты. Я отказываюсь бездействовать, когда Ливану хотят сделать императрицей. Я отказываюсь допустить, чтобы она стала тиранницей дружества. Нам просто нужно выиграть время. Время для чего? Вам удалось только разозлить ее еще больше, и теперь она нанесет ответный удар, уже не жалея никого. Это тоже входило в ваш гениальный план, или вы на ходу придумывали? Узлы к р о в ь з а к и п е л а в жилах. Она отчаянно захотела сказать ему: да, конечно, они выстроили гениальный план, который наверняка должен сработать, который наверняка избавит их от Ливаны и ее тирании. Но никаких гарантий быть не могло, только слабая надежда и осознание того, что они не имеют права на ошибку. Она тяжело сглотнула. У меня есть план, как можно покончить со всем этим, но мне потребуется твоя помощь. Кай напряженно жал пальцами переносицу, собираясь с мыслями. Зола, я так же, как и ты, ненавижу Ливану, но она сейчас держит руку на красной кнопке. У нее эта армия. Я никогда такого не видел прежде. Пару недель назад погибло 16 т ы с я ч человек, а ведь это всего лишь небольшие стычки, сущие пустяки по сравнению с тем, на что она в самом деле способна. К тому же у нее есть лекарство от л е т у м о з и с а которое нам очень нужно. Ты сама знаешь, насколько оно необходимо. И хотя от мысли о том, что мне придется жениться на Ливании и короновать ее, мне хочется собственноручно вырвать себе глаза, выбора не остается. Вырвать глаза? Тихо переспросила она. А знаешь, она это любит. Может даже помочь тебе силой своих чар. Он помрачнел. Я слышал, что ты тоже способна на такое. Зола отвернулась. Кай, ваше величество. Он замахал руками. Просто Кай, мне все равно. Зола поджала губы. Это была победа, но пока не заслуженная. Ты должен мне доверять. Мы победим ее. Я знаю, что нам все удастся. Как? Даже если? Ну ладно. Предположим, мы победили. Предположим, нам даже удалось ее убить. Еще остается целая шайка придворных магов, готовых занять ее место. И насколько я понимаю, они не многим лучше. Мы найдем кем ее заменить. На самом деле мы уже нашли ей замену. Он хмыкнул. Ага, ясно. Вы думаете, лунный народ склонится перед любым? Он с м о г и вытаращил глаза. Из-за мгновения вся его злость испарилась. Если только не секунду. Вы что? Она уставилась в пол. Кай шагнул к ней. Вы что? Нашли ее, принцессу Селену? Вот из-за чего вы устроили все это? Зола достала из кармана плоскогубцы. Ей просто необходимо было занять руки хоть чем-нибудь, потому что нервы у нее искрились, как оголенные провода. Она постоянно думала о том, что ее металлическая рука неприкрыта, но Кай еще ни разу за весь разговор не обратил на это внимание. Зола. Да. Выдавила она. Да. Я нашла ее. Кай указал в сторону грузового отсека. Это та светленькая девушка. Она покачала головой и Кай нахмурился. Та девушка из Франции, как же ее звали? Скарлет что-то там? Нет, не Скарлет. Она сжала плоскогубцы, направив в них всю свою разбушевавшуюся энергию. Тогда где же она на корабле? Я могу ее видеть. Или она осталась на земле? Она скрывается? Не дождавшись ответа, Кай нахмурился. Что не так? С ней все в порядке? Я должна спросить у тебя кое-что, и я хочу, чтобы ты был честен со мной. Он сощурил глаза, смерив ее подозрительным взглядом, и это беспокоило Золу сильнее, чем она готова была себе признаться. Она уронила руки, по-прежнему сжимая плоскогубцы. Ты действительно думаешь, что я промывала тебе мозги раньше, когда мы встречались, и тогда перед балом, Кайпаник? «Ты вправду считаешь, что сейчас уместно это обсуждать? Для меня это важно. Она отвернулась и принялась собирать инструменты, которые использовала для починки Ика. Я пойму, если ты и правда так считаешь. Я знаю, как это должно было выглядеть со стороны. Кай повозился с орденской лентой, затем снял ее через голову и смял в кулаке. Я не знаю. Мне никогда не хотелось в это верить, но я должен был задуматься. А когда ты упала и я испытал на себе твои чары, Зола, ты хоть понимаешь, насколько твои чары прекрасны? Зола вздрогнула, понимая, что это не комплимент. Болно ь смотреть. Вот какое определение подходило к ее лунной силе. Нет, ответила она, приводя в порядок запчасти на магнитной ленте, ведь я не могу их видеть. Ну, в общем, тот вечер выдался запоминающимся. И потом Ливана манипулировала мной не один раз, и я знаю, что при этом чувствуешь. А с тобой не было ничего похожего. Она повесила на место последний инструмент. Конечно, журналисты хотят думать, что причина была именно в этом. Это ведь так удобно. Точно. Она посмотрела на него через плечо. Удобное оправдание для того, чтобы пригласить Киборга на бал. Он моргнул. Чтобы пригласить на бал девушку с Луны. г о р д и е в у з е л который завязался где-то в глубине ее души несколько недель назад, начал по немногу распутываться. Вряд ли это на что-то повлияет, но все же я никогда этого не делала. Я имею в виду, не манипулировала тобой и никогда не стану этого делать. Она а з колебалась. Такое обещание сложно будет сдержать, особенно если он откажется с ними сотрудничать. И я честно пыталась рассказать тебе о том, что я Киборг. Я серьезно задумывалась над этим дважды. Кай покачал головой, и она з а т а и л а дыхание. Нет, ты была права. Если бы ты мне рассказала, я бы, скорее всего, никогда больше не заговорил с тобой. Он посмотрел на ленту, смятую в кулаках, хотя мне приятно воображать, что я бы повел себя по-другому. Он посмотрел на нее. Я нас удивлением заметила, что у него слегка порозовели уши. а потом его рот и загнулся в едва заметные у л ы б к е это было то чего она так ждала но долго чудо не продлилось зола послушай я рад что я сейчас еще не женат но это все равно ужасная ошибка я не могу рисковать и выводить ливану из себя чтобы ты не планировала на меня рассчитывать нельзя придется нам нужна твоя помощь кай прерывисто вздохнул зола почувствовала что он начинает поддаваться Думаешь, Селена сможет ее свергнуть? Закусив губу, она кивнула. Да, я так считаю. Тогда надеюсь, она планирует сделать это как можно скорее. Зола почувствовала, как подступившая паника сжимает ей грудь. Кай, она может оказаться вовсе не такой, как ты себе представлял. Я не хочу, чтобы ты разочаровался. Я знаю, что ты вложил много сил в поиски и... Что такое? Что с ней не так? в з д р о г н у в она переплела пальцы. Металл и живая плоть. Ну что ж, ее спасли из пожара, но она сильно пострадала, потеряла некоторые конечности, ей пришлось пересаживать кожу из-за обширного ожога. Еще она, как бы это сказать, так и не исцелилась полностью. Он изогнул бровь. Что ты хочешь этим сказать? Она в коме? Уже нет. Она приготовилась к его реакции. Но она теперь Киборг. Он вытащил глаза и стал озираться по сторонам, словно не мог смотреть Золе в лицо, пока п е р е в а р и в а л эту новость. Понятно, протянул он, прежде чем снова встретиться с ней глазами. Но она в порядке. Этот вопрос застал Золу врасплох, и она невольно рассмеялась. О да, у нее все просто замечательно. Половина людей во вселенной желает ей смерти. А другая половина хочет усадить ее на трон, будто она мечтала об этом всю свою жизнь. Так что у нее все просто прекрасно. Кай уставился на нее так, будто усомнился в ее вменяемости. Что? Зола зажмурилась и попыталась унять приступ паники, затем открыла глаза, развела руки в стороны и уставилась в потолок. Сделала глубокий вдох и посмотрела ему в глаза. Это я, Кай. Я принцесса Селена.